Глава 20. Фазы луны. Лист мокрые трусы и образцы грязи. Команда была в полном сборе в спальне Райма, кроме Полинга и Хаумана. Здесь сыграла верность службе. Никто из присутствующих не хотел ввергать капитанов в неприятности, поскольку то, что сейчас нужно было делать в доме у Райма, не было санкционировано начальству. Я успел проверить жидкость в спектрографе L. Надо повторить анализ. А не отнели у меня эти трусы, прежде чем машина выдала результат. Он снова взял капельку жидкости и поместил её в хроматограф. Пока аппарат работал, Сакс внимательно следил за кривой, которую выписывало на экране это сложнейшее устройство, совсем как графики на бирже. Раймс заметил, что Сакс подошла совсем вплотную к кровати, словно ей теперь хотелось побыть поближе к нему. Она заговорила тихим голосом: «Я была, да, я была чересчур грубой. В общем, повела себя неправильно. Ну, раньше у меня характер очень вспыльчивый. Даже не знаю, в кого я уродилась, такая несдерженная. Но это правда. Нет, ты поступила правильно. Наконец они посмотрели друг другу в глаза открыто. Райм вспомнил о тех временах, когда они с Блейн честенько вели серьезный разговор, и во время таких бесед они сосредотачивали взгляд на каком-нибудь нейтральном предмете, на одной из фарфоровых фигурок лошадей, которых они коллекционировали, на книги, на полупустой бутылке Мерло или Шардоне. У меня свои методы работы на месте преступления, пояснил Райм. И в этом я не похож на большинство криминалистов. Мне нужен был человек, ничего не понимающий в этом деле, и одновременно такой, кто мог бы самостоятельно принимать решения и делать выводы. Такие противоречивые качества мы обычно ищем у несуществующим и вечно ускользающим любовнике. Нам требуется, чтобы человек одновременно совмещал в себе и ронимость, и силу, причём в равном соотношении. Когда я разговаривала с комиссаром Мейкертом, объяснила Сакс: "Мне хотелось только выяснить всё относительно моего перевода на новую службу, и более ничего. Мне и в голову не пришло, что о нашем разговоре могут узнать федералы, и что ещё хуже, забрать у нас уже начатые дела. Я знаю. И всё равно я не сдержалась и наговорила кучу гадостей. Простите. Не надо отступаться от своих слов, Сакс." Мне нужен человек, который мог бы сказать мне, что я настоящая сволочь, когда я веду себя соответственно. Том, например, говорит мне всё это, не стесняясь. Вот за это я его ещё больше люблю. Не надо сентиментальничать по поводу моей личности. Тут же отозвался Том из противоположного угла комнаты. Ведь больше никто так спокойно не пошлёт меня ко всем чертям, продолжал Райн. Все предпочитают ходить передо мной на цыпочках, а я это ненавижу. Мне кажется, что в последнее время здесь бывало не слишком много людей, чтобы кто-то из них мог выразить своё мнение относительно вас, осторожно заметил Том. Пожалуй, ты прав, после некоторого замешательства признался Линкольн. На экране хроматографа-спектрометра волнистые линии замерли, обозначив одну из безграничных подписей самой природы. Мэл Купер бодро застучал кнопками клавиатуры и громко зачитал результаты анализа. Вода, дизельное топливо, фосфат, натрий, следы минералов. Понятий не имею, что это такое. Раем задумался. Что же хотел сказать подозреваемый? Может быть, он имел в виду сами трусы или вся же жидкость? Пойдём дальше, вслух сказал он. Посмотрим, что нам даст грязь. Сакс принесла нужный пакет. В нём содержался рызоватый песок, в котором проглядывались кусочки глины и мелкие камешки. Это так называемая бычья печень, объяснил Райм. Смейся с песка и камней. Ее полно по всему Манхэттуну в деловой части. Силикат натрия там нашли. Купер посмотрел на экран. Да и довольно много. Значит, нам надо искать место, расположенное не далее пятидесяти ярдов от кромки воды. Райм даже засмеялся, взглянув на изумленное лицо Сакс. Здесь нет никакого волшебства, Амели. Это самое обычное задание, я с ним успешно справился. Подрядчики частенько смешивают силикат натрия с бычьей печенью для стабилизации почвы, когда роют фундаменты в местах, расположенных рядом с водой. Значит, там мы и будем искать. Теперь поглядим на лист. Она послышно подала ему пакет. "Он, а не привожу, что же это за растение?" признался Рай. "Не думаю, что я его вообще когда-нибудь встречал". Во всяком случае в Манхэттене у меня есть список сайтов, посвящённых растениеводству, сообщил Купер, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Попробуем поискать там. Райм в своё время долго путешествовал по интернету, но позже произошло то же, что и с книгами, фильмами и репродукциями: интерес ко всему внешнему миру начал постепенно гасать. Очевидно, потому что более виртуальным стал его собственный внутренний мир, и всемирная сеть обратилась в конце концов для Линкольна в пустое и грустное место. На экране у Купера вспыхивали всевозможные графики и таблицы, пока он забирался глубже и глубже в сеть. Мне надо загрузить несколько файлов, пояснил он. На это уйдет минут десять, может, все двадцать. Ну хорошо, смирился Райм. Что у нас с стольными предметами? Я имею в виду другие, не ключевые, они тоже могут нам рассказать что-то интересное. Доставай наше тайное оружие, Мел. Что это ж такое? Следы преступления, разумеется. Почва, грязь, пыль, волоски и прочая мелочь. Специальный агент Фред Делрей тщательно разработал всю операцию, в которой должны были принять участие 10 человек. Дум командам предстояло проникнуть в дом, остальные обеспечили прикрытие и контроль. Агенты в бронежилетах из Новая Аджиры неподвижно замерли в кустах. В безопасном месте, расположившись на противоположной стороне улицы, подчиненные Фреда уже начали просматривать комнаты ветхого пустынного дома при помощи инфракрасных видеокамер. Трис снайпера, с заряженными И тщательно проверенными ремн-ктонами залегли на трёх крышах их помощники, вооружившись биноклями, размещались позади стрелков словно лакеи в старинных экипажах. Делрей, одетая в ФБР-овскую куртку и джинсы вместо привычного ярко-зелёного наряда, внимательно всслушивалась в голоса своих людей, звучащие в наушниках. Наблюдение передаёт командиру. Инфракрасные камеры наведены на подвал, там внизу кто-то перемещается. Ну что это, кто-то похож поинтересовался Делрей. Не видно, окна слишком грязные. Можно распознать по контурам один там человек или двое. Не исключено, что он успел захватить жертву. Делрей чувствовал, что офицер Сакс была права, преступник уже успел кого-то поймать. Нет, невозможно. Мы видим только тепло и движение. Делрей послал агентов осмотреть боковые стороны здания. И теперь они докладывали своему начальнику о результатах. На первом и втором этажах никого нет. Гараж заперт. Снайперы, слушаю вас, приказал Делрей. Стрелок номер 1, командуйруй, прикрывай входную дверь. Остальные должны были позаботиться о коридоре и зале на первом этаже, они тоже были наготой. Делрей вынул свой автоматический пистолет. Ну хорошо. Бумагу у нас есть. Произнёс он, имея в виду ордер, значит, стучаться не придётся. Вперёд! Команда 1 и 2 развернутся. Первая группа с помощью тарана высадила входную дверь. Вторая предпочла более цивилизованный метод и, разбив окно у чёрного входа, этот двинув засов, проникла внутрь. Дал Рейв бежал последним сразу же после офицера из команды номер 1 в это старинное заброшенное здание. Здесь повсюду насился ошеломляющий запах гниющей плоти. Даже Делрею, которому частенько приходилось посещать места преступлений, стало не по себе, и пришлось ему несколько раз глотнуть, чтобы подавить позывы к рвоте. Вторая команда заняла первый этаж и после беглого осмотра поднялась на второй, в спальню. Первый в это время спускал с по деревянным ступеням в подвал, громко стуча подошвами по старому подгнившему дереву. Делра и поспешил за ними следом, и сразу же услышал, как где-то внизу, чуть ли не под ним, хлопнула невидимая дверь. Одновременно с этим звуком раздался крик: «Не двигаться, ФБР, не с места, всем стоять!» Но когда он сделал несколько шагов вперед, он услышал, как тот же агент в ужасе воскликнул: «Что за черт! О, господи всемогущий! Вот дерьмо!» Подхватил другой: «Да это мерзко!» от просто засранцы какие-то обитают сплёнул долрей задыхается от неззитильного запаха На полу подвала лежал труп мужчины возлетело образовалась лужа густой чёрной жижи горло было перерезано его мёртвые глаза казалось смотрели в потолок но само тело чуть подрагивало оно немного раздувалось потом в нофе подало долрей передёрнуло За годы службы в бюро он так и не сумел привыкнуть к виду полузгнивших трупов, пожираемых изнутри червями и всевозможными насекомыми. По количеству этих паразитов можно было предположить, что мужчина лежит здесь уже по крайней мере трое суток. Но почему? Инфракрасный свет показал нам, что тут кто-то движется. Удивился один из агентов. Делрей указал ему на следы укусов крыс и мышей на распухшей ноге трупа этих тварей. то должно быть полным-полным. Но и очевидно ворвались прямо в обеденный перерыв и помешали им спокойно пропезнить. Так что же здесь произошло? Значит, кто-то из жертв всё же нашёл его и прикончил? Да о чём ты говоришь? рассердился Дэлрей. Разве это не он? Нет. Это не он. взорвался Дэлрей, уставившись на труп. Один из агентов нахмурился. Нет, Фред, ты ошибаешься. Это Пьетрос. Мы же фотографиф и видели. Разумеется, это Пятрс, на подозреваемый, и он совершенно разные люди. Неужели так трудно понять, как это, что это всё значит? Но Дэлрей уж давно обо всём догадался. "Вот ведь Сокин сын", только и смог вымолвить он. В эту секунду завиречал телефон Фрейда, и тот даже вздрогнул от неожиданности. Минут он молчал, слушал чей-то возбуждённый голос, потом заговорил сам. Что? Что она сделала? Только этого мне не хватало. Нет, чёрт возьми, мы не арестовали этого боганца. Нет. Он со злостью уткнул пальцем в кнопку выкл и указал на двух агентов. Ты и ты. Пойдёмте со мной. Что там случилось с доброй Нанесем небольшой визит вежливости, но кое-что нам делать там не придется. Что же это? Агенты, не понимающие, переглянулись и нахмурились. Но Дел Рэй сам же и ответил: мы не собираемся при этом быть особенно вежливыми. Мел Купер вытряхнул содержимое конвертов на чистые листы бумаги и внимательно осмотрел мелкие частицы земли и грязи через лупу. Здесь много кирпичной пыли и какие-то кусочки камня, по-моему, это мрамор. Затем он сделал образец, чтобы исследовать его уже под микроскопом. Да, это мрамор, подтвердил он, розовый. В туннеле скотного двора было что-нибудь из мрамора? Там, где ты обнаружил девушку-няньку? Нет, ответила Сакс. Купер предположил, что мрамор, наверное, имелся в доме, где жила Монна, и таким образом он попал в туннель. Нет, Я знаю квартал, где находится её дом. Это самое обычное здание, каких много в той части Гринвич-Виллидж. Самый дорогой камень, который там можно встретить это полированный гранит. Может быть, я подчёркиваю, может быть, это кусочек из дома, где живёт сам подозриваемый. Что-нибудь интересное в этом раме ещё есть? Следы ресса, доложил Купер, склонившись над микроскопом. Прекрасно. Чёткие следы. Нет, есть за зубрины. Значит, это очень старая паровая камнерезка. Да, похоже на то. Пиши том. Проинструктировал Райем, кивая на таблицу. В его безопасном доме имеется мрамор и при том очень старый. Но почему нам так важен его дом? Удивился Бэнкс. То и дело нетерпеливо погадывая на часы. Федералы, наверное, уже по нему расхаживают. Никакая информация лишней не бывает, Бэнкс. Помни об этом. Так, ну что там у нас еще имеется? Еще кусочек от перчатки, та самая красноватая кожа. А это что? Обратился Мелк Сакс, протягивая ей пластиковый пакет с какой-то деревяшкой. Это образец Власьёна после бритья. Это то самое место, где он прикасался к столбу. Может быть, стоит сделать обонятельный портрет этого Власьёна? предложил Купер. Сначала я хочу сам его понюхать. Не терпеливо признался Райм. Сакс поднесла к нему пакет с небольшим деревянным диском. Она открыла его, и Линкольн втянул в себя воздух. Сухой. Такой не пропустишь. Том, запиши еще то, что наш подозреваемый пользуется обычным одеколоном. А, вот еще один волосок. объявил Купер и приготовился исследовать его в сравнительном микроскопе. Очень похож, шь на тот, который мы нашли в прошлый раз. Не исключено, что у них источник один и тот же. Черт возьми, Линкольн, так оно и есть. Волос коричневый. Он сам выпал или его отрезали? Отрезали. Хорошо. Значит, мы кое что знаем о цвете волос подозреваемого. Про светлее в рай. Том написал слова каштановые. Но Силитта тоже замахал на него руками. Нет, нет, не то, что только не каштановый, пояснил Райм. А я подумал: нет, как раз наоборот, улыбнулся Линкольн. Волосы у него могут быть желтоватые, песочного цвета, чёрные и рыжие. Это старый фокус, вступил в разговор Силитта. Преступник идёт в парикмахерскую, набирает у них в мысли волосы, какие ему нужны. И всякий раз подбрасывает по одному, а то и по несколько на место преступления. Понятно, задумчиво признался Бенкс, и было видно, что эта информация теперь навсегда осядет в его памяти. Ну хорошо, хорошо, теперь волокна. Торопил приятель Райм. Купер принялся исследовать их в поляризующем микроскопе. Наведя резкость, он тоже сообщил: двойное лучепреломление ноль пятьдесят три. Нейлон. буркнул Райм это что на что это похоже Мел очень жесткие переплетенные крестообразно цвет светло серый наверное ковер похоже сейчас я уточняю по нашей базе данных уже через минуту он оторвался от экрана компьютера и громко произнес Хампстед текстиль образец номер сто восемнадцать Б Райм разочарованно выдохнул в чем дело Вудвила Сакс и, не понимающий, посмотрел на Линкольна, словно требуя объяснений. Это самые распространенные марки ткани, которые обивают салоны автомобилей. Вот уже пятнадцать лет, поэтому разыскать машину по этим данным будет невозможно. Мел, а что-нибудь еще нам эти волокна говорят? Попробуй посмотреть их в электронно-исконирующий микроскоп. Мел прильнул к окуляру. На экране появилось голубовато-зелёное свечение. Тонкие волосок теперь больше походил на морской канат. А, вот тут есть кое-что интересное. Кристаллы. Да их тут полно. Сейчас для того, чтобы освежить ткани, используют двойки титана. Может быть, это как раз тот случай? Проверь. Нам вот очень важно знать. Тут очень мало волокон Линкольн. Придётся задействовать весь образец. Значит, задействуй Хи, сожги его с со успокоенной душой. Селито предостерегающий поднял вверх указательный палец. Позаимствовать у федералов вещественные доказательства на некоторое время это одно, а вот уничтожить их не знаю, не знаю, как нам поступить, Линкольн, если дело дойдет до суда, у нас нет другого выхода. Боже мой, вздохнул опечаленный Бенкс. Наконец, Селито. Согласно Кимнул и Мел приступил к исследованию волокон. Машина угрожающе зашипела, через пару секунд на экране высветилась информация в виде таблицы. Ну вот. Это молекулы полимера, нейлон. Но тут есть и ещё кое-что необычное. Хлор. Это какое-то моющее средство. Помните, Встрепневлс Райм немко тогда ещё говорила, что в машине пахло чистотой. Теперь остаётся выяснить, чем же именно пользуется наш подозреваемый для поддержания идеальной чистоты в салоне своего автомобиля Купер. Нашёл нужный файл с огромной базой данных о всевозможных детергентах и сказал: "Такой очиститель изготавливает Pfizer Chemicals, а продаётся это средство под названием Tidy Clean компанией Bayer Automotive Products в Тедберборо". Великолепно. А брадо, вы Сайм. Я знаю эту фирму. Они продают свой товар в основном компаниям, которые сдают машины на прокат. Значит, у нашего подозреваемого не личный автомобиль, а арендованный. Неужели у него хватило бы ума заявиться на место преступления на арендованной машине и замилсы банкс? Она угнана, произнёс Райм таким тоном, будто Джерри поинтересовался у него, сколько будет 2жды 2. Два. И номера, разумеется, на этом автомобиле тоже фальшивые. Кстати, Эм у нас ещё не бросила? Нет, но она, наверное, уже давным-давно дома. Разбудите её. Пусть начинает обзванивать все фирмы, которые предлагают аренду легкоушек. Это Hertz, Avis, National, Budget, ну и так далее. Пусть ей дадут полную информацию обо всех недавно угнанных машинах. Вот и всё. Выдохнул силит, словно ощущая в воздухе запах сгоревших во время опытовых вещественных доказательств, принадлежащих ФБР. Что у нас с отпечатками обуви? Раймс гнул на электростатический снимки. Подошвы сношены не совсем обычно. Видите, внешние стороны основания пальцев и стёрты больше. Значит, у него на пальцы расположены внутрь, высказал свою мысль том. Возможно, на Но рядовой ноги требуется обувь со специальным каблуком. Уточнил Райм: "Я думаю, что он очень любит читать". "Читать?" Ну-ка, сядь на стул. Попросил Ленка Лена Мелию: "И наклонись над столом, так, будто ты сейчас читаешь книгу". Она выполнила его просьбу. Ну? А теперь делай вид, что переворачиваешь страницы. Мелия проделала имитирующие движения несколько раз. "Дальше. Ты читаешь Войну и мир?" Невидимые страницы продолжали переворачиваться. Амелия опустила голову пониже. Через несколько секунд она неони произвольно скрестила лодыжки. Теперь с полом соприкасалась только верхняя внешняя сторона её подошв. Райм тут же обратил внимание на этот момент и это необходимо вписать в таблицу, обратился он к Тому, только с вопросительным знаком. Теперь давайте посмотрим отпечатки пальцев. Сакс тут же предупредил Линкольна, что единственный хороший снимок все еще оставался у федералов, но его интересовал как раз не он, а тот другой, который с помощью кроме кота Сакс снял с кожи немки. Он не сканируется, с сожалением констатировал Купер. Я бы ему даже класса цен не присвоил, и если бы меня попросили расшифровать его, я бы даже не брался за такое бесперспективное задание. Ну, в данном случае я не требую проводить идентификацию. Меня интересует вот это или нет. На самом деле, в центре подушечки одного из пальцев был виден чёткий полумесяц. Что это? Удивился Сакс. Наверное, шрам, пожал плечами Купер. Причём от очень старого пореза. Рана была глубокая, похоже, что он пропорол палец до самой кости. Раему вспомнились все возможные отметины. которые он в течение многих лет имел возможность наблюдать у подозреваемых. В те относительно давние времена, когда работа криминалиста сводилась не только к перелистыванию страниц и набору команд на компьютере, было легче определить, чем занимается человек, посмотрев на его руки. По ним можно было сказать, что женщина с деформированными подушечками пальцев машинистка. Здесь запросто угадывались следы уколов от швейных сапожных игл, шрамы, оставленные лекалом закройщика, и въевшиеся чернильные пятна на ладонях стенографистки или бухгалтера. Сюда относились и порезы от бумаги на руках типографских рабочих, а уж расположение мазоолей от ручного труда говорить можно было бы особенно долго. Но подобный шрам, который они увидели сейчас, не говорил буквально ни о чем, по крайней мере в данный момент. وكان они не знали, с кем имеют дело, не говоря уж о наличии самого подзреваемо. Ну, что у нас ещё есть отпечаток оставленный коленом. Замечательно. Давайте подумаем, что же он носит. Держись с ним к повышесакс, так ещё выше. Мешковатые брюки. Вот здесь осталась видна складка, значит, материал натуральный. По такой погоде, это, скорее всего, хлопок. Ни в коем случае, ни шерсть, ну, и в шёлковых штанах мужчины сейчас нечасто прогуливаются по улицам. Ткань лёгкая, не джинсовая, подсказал Купер. Спортивная одежда, подытожил Райм. Добавь к это в нашу табличку, обратился он к Тому. Купер вернулся к экрану компьютера и набрал ещё какую-то команду. А вот с листком нам пока не везёт, тогорчился он. Не подходит ни к одному образцу, который есть в смитце няни. Раймо положил голову на подушку. Интересно, сколько времени у них ещё есть в восприятии? Час, два, луна, грязь, непонятная жидкость. Он посмотрел на Амелию, которая сейчас стояла одна в сторонке, о чём-то раздумывая. Она опустила голову, её длинные волосы полностью, как шторы, закрыли лицо. По всему было видно, что он решает какую-то серьёзную проблему. Сколько раз сам Линкольн стоял вот так же неподвижно, чтобы газета вдруг выкрикнула она, поднимая голову: "Где газета?" Её глаза буквально обшаривали столы. "Где сегодняшние газеты?" "Что случилось?" Сакс взволновался ран. Джерели Бэнкс протянул ей Нью-Йорк Таймс, она выхватила её у него из рук и начала судорожно перелистывать. Это жидкость, которой попитали трусы, обратилась она к Райму. Не может быть просто морской водой. Морской водой? Купер вернулся к таблице, которую начертил спектрограф. Ну, конечно же, вода хлорит натрий плюс всевозможные минералы и нефти, фосфаты. Это самая обкновенная, загрязнённая вода из моря. Она встретилась взглядом с Раймом, и они проговорили одновременно. Прилив Эмилия отыскала страницу с прогнозом погоды и картой. Здесь же имелась и схема лунных фаз, такая же, как и в найденном обрывке. Сразу под ней находилась таблица с указанием времени приливов и отливов. Прилив начинается, на и высшей точке он достигнет через 40 минут. Райн поморщился. Никогда он ещё не был так зол на себя. Он намеревается утопить свою жертву. А спрятал он ее где-то под пирсом в деловой части города. Он безнадежно взглянул на карту Манхэттена, где намного мельче нулась береговая линия. Сакс, тебе снова пора становиться водителем гонщика. Вы с Бэнксом поедете вдвоем в западном направлении. Лон, ты займешься востоком. А ты, Мел, в конце концов определи мне этот проклятый лист. Случайная волна охватила его поникшую голову. Уильям, э, брат, открыл глаза и фыркнул, когда вода попала ему в нос. Она оказалась ледяной. Его больное сердце работало с перебоями, как будто пытаясь перекачать побольше тёплой крови, чтобы согреть организм. Он опять чуть не потерял сознание, совсем как в тот раз, когда этот ужасный тип сломал ему палец. Потом он снова пришёл в себя, и его мысли обратились почему к почему так покойной жене. Уильям вспомнил их совместные путешествия. Они побывали в Гизи, в Ватимале, в Непале, в Тигеране, как раз за неделю перед тем, как там было захвачено посольство. Один раз, вылетая из Пекина самолётом китайской авиалинии, они едва не погибли, когда у лайнера отказал один из двигателей. Жена Уильяма, Эвелин, наклонилась, обхватив голову руками, И ей на глаза попался журнал, в одной из статей которого рассказывалось, что очень вредно пить горячий чай сразу же после обильной еды. Потом, сидя в сингапурском баре, они до слез хохотали, вспоминая этот случай. Ряд вдруг представил себе холодные глаза похитителя его желтые зубы и руки в толстых перчатках. Теперь. Вот и холодный, плещущий самогили, он чувствовал боль, которая прокатывалась по его руке, доходя почти что до челюсти. Что это? Сломанный палец дай бог себе знать, или признаки надвигающегося сердечного приступа, а может быть и то, и другое вместе? Дэвидер закрыл глаза и подождал, пока боль немного стихнет. Затем он огляделся и понял, что прикован прямо под гниющим пирсом. Деревянный выступ кренился в сторону пенещейся воды, да не восставал с каких-то 6 дюймов. В узкую щель были видны огоньки, это светились фонари на лодках и окна в домах Джерси. Уровень воды доходил ему до шеи, и хотя настил пирса располагался в нескольких футах над его головой, наручники не позволяли ему перемещаться вверх по столбу. Боль стрелой пронзило его руку и веред взвыв опустил голову в накатившуюся волну и тут же потерял сознань однако он тут же закашлялся поперхнувшись солёной водой и на этот раз пришёл в себя достаточно быстро затем появившаяся луна словно подтянула к себе морскую поверхность и с неожиданным всплеском импровизированная камера в которой очутился веред оказалась отрезанная от реки Вокруг потемнело. Теперь у Ильи мог только слышать звуки стонущих волн и собственный тихий плач. Он понимал, что он уже мёртв, так у него не было надежды удержать голову над уровнем всё прибывающей воды. Старик закрыл глаза и прижался щекой к скользкой чёрной своей